Глава двадцать третья. Джойс. Ну вот уж чего я не ожидала, когда с утра ела мюсли. Сначала это дело с монахиней, а сегодня еще и это. Если вы решили, что я каждое утро ем мюсли, то ошиблись. Но этим утром поела, и, как оказалось, запас энергии пригодился. Время уже к десяти вечера, а я только вернулась. Хотя на обратном пути вздремнула в поезде. С утра я стриглась у Энтони. Мы почти закончили и уже просто сплетничали в свое удовольствие, когда вошла кто бы вы думали – Элизабет с холщевой сумкой и фляжкой. И то и другое не в ее стиле. Она сказала, что такси уже в пути и чтобы я собралась на целый день. Я с тех пор, как перебралась в Куперс-Чейс, привыкла к неожиданностям, так что и глазом не моргнула. Спросила, куда мы едем, чтобы представлять, какая там погода и тому подобное. А она сказала в Лондон. Что меня удивило, зато объяснила флажку. Я отлично представляю, как холодно бывает в Лондоне, так что заскочила домой и переоделась в отличное пальто. И слава богу за это. Мы всё равно пользуемся Робертсбриджским такси, хотя они однажды и завезли внучку Роны не на ту станцию. К их чести, они исправились. Водитель, Хамед, был из Сомали. Такое красивое название. Сюрприз, сюрприз. Элизабет там бывала, и они поболтали как старые друзья. У Хамеда шестеро детей. Старший работает врачом в Чизелхерсте. Если вы знаете, где это, я была там однажды на барахолке, так что тоже сумела вставить словечко. Элизабет всё ждала, чтобы я спросила, куда мы едем, но не дождалась. Она любит по командовать, и не поймите неправильно, мне тоже нравится, когда она командует, но и себя иногда показать не вредно. Мне думается, Она от меня подзаряжается в хорошем смысле. Я себя никогда слабой женщиной не считала, но чем больше узнаю Элизабет, тем больше мне кажется, что, может, я такая и есть. Будь у меня сила духа, как у Элизабет, я бы тоже побывала в Сомали. Это я просто для примера. Мы сели на поезд в Робертс-Бридже в 9:51 и к Танбридж-Уэльс Она не утерпела и всё мне рассказала. Мы ехали повидать Джоанну. Джоанна? Моя малышка? Можете представить, сколько у меня было вопросов. Вот теперь Элизабет своего добилась. Так зачем нам понадобилась Джоанна? Вот что постепенно выяснилось. Элизабет объяснила, и у неё это прозвучало очень убедительно. то во многих сторонах дела мы знаем не меньше полиции, и это для всех к лучшему. Однако неплохо нам кое-в чём опередить полицию на случай, если придётся поторговаться. По словам Элизабет, это может оказаться полезным, потому что Донна, к сожалению, не всё готова нам выложить. В конце концов, кто мы такие? Самый большой пробел, на взгляд Элизабет, Составляли финансовые отчеты компании Яна Вентома? Не выявят ли они существенные связи между Вентомом и Тони Караном? Не в них ли причина ссоры, мотив убийства? Нам важно было это узнать. Элизабет, конечно, уже раздобыла подробные финансовые отчеты компании Яна Вентома, или, вернее сказать, выудила. Все лежали в большой голубой папке. Для неё и была холщёвая сумка, которую она поставила на сиденье рядом с собой. Я ещё не сказала, что мы ехали первым классом. Я всё надеялась, что у меня спросят билет, но никто не спросил. Элизабет все эти финансовые ведомости просмотрела и ни слова не поняла. Ей нужен был человек, который бы во всём для нас разобрался. Нет ли в документах чего необычного? Во что стоило бы сунуть нос, когда выдастся свободная минутка? В том, что в папке найдутся улики, Элизабет не сомневалась. Но как их искать? Я удивилась, почему это дело не мог сделать тот, кто добыл ей документы. Но Элизабет сказала, что тот человек, к сожалению, задолжал ей одну услугу, а не две. И ещё удивилась, что я говорю тот, учитывая мою политкорректность. Она права, следовало бы сказать тот или та. Но я ответила, что готова поспорить, тот был мужчиной. И она признала, что я не ошиблась. Где-то на подъезде Корпинтону я дала слабину и спросила: "Почему Джоанна?" Ну, причины у Елизабет нашлись. Нам нужен был кто-то, кто разбирается в современной бухгалтерии и оценке компаний. А Джоанна понятно разбиралась и в том, и в другом. Были ли у Яна Вэнтема проблемы? Долги? Что ему светило в смысле дальнейшей разработки участка? Получил ли он финансирование? Нам нужен был человек, которому можно безоговорочно доверять. Вот тут Элизабет и вспомнила о Жуанне. Про Жуанну много чего можно сказать, но по части секретов она не подведёт. И наконец, нам нужен был человек, с которым можно быстро связаться и который у нас в долгу. Я спросила, какое это услуга и Джоанна нам обязана, а она ответила, что все дочки, которые слишком редко навещают матерей, у них в долгу. И тут она с Джоанной не промахнулась. В сухомастатке сказала Элизабет: "Нам нужен человек компетентный, верный и под рукой". Одним словом, она написала Джанни на электронный адрес И не приняла никаких отговорок. Она велела Джоане не рассказывать об этом мне, чтобы получился приятный сюрприз. Вот он и получился. На письме всё это выглядит убедительно, да ведь у Елизавет настоящий дар убеждать. Но меня она и на минуто не заморочила. Наверняка она могла бы подобрать для этой работы и более подходящего человека. Хотите правду? По-моему, Элизабет всё это устроила, чтобы я повидала Джоанну. Я, между прочим, совсем не против. Выпал случай повидаться с Джоанной и случай похвастаться ею перед Элизабет. И всё это без неловкости, как если бы я сама устроила встречу. Я, когда устраиваю, всегда что-то делаю не так, а Джоанна этого не терпит. И ещё сегодня мне пришлось говорить с Джоанной про её работу, её нового парня и про новый дом в Патне. Я там не была, но она присылала мне фотографии и упоминала мой возможный приезд на Рождество. Разговор шёл об убийстве. Попробуй касторить из себя крутого подростка, когда кого-то убили. Как говорится, удачи тебе, дорогая. Мы прибыли на чарин крос с четырнадцатиминутным опозданием, потому что эту службу совсем запустили, о чём Элизабет Вдоваль поворчала. Туалет в поезде мне не понадобился, и слава богу. В прошлый раз я была в Лондоне на парнях из Джерси со своей компанией, а тому уже немало лет. Мы, когда удавалось, ездили раза 3-4 в год. Нас было четверо. ходили на дневные спектакли и попадали на обратный поезд до часа пик. В Марксе брали джин-тоник в банках. Вы такое видели? Мы выпивали его по дороге домой и хихикали как сумасшедшие. Теперь от нашей шайки никого не осталось. У двоих рак, у одного инсульт. Мы не знали, что парни из Джерси наша последняя поездка. Про первый раз всегда знаешь, верно, но редко когда понимаешь, что этот раз последний. В общем, жаль, что я не сохранила программку. Мы сели в чёрное такси, какое же ещё, и поехали на Мейфер, на Карзон-стрит. Элизабет показала мне контору, где когда-то работала. Её закрыли в 1980-х, как нерентабельную. У Джоанны на работе я уже бывала, когда ее компания только въехала в новое помещение, но с тех пор они префронтились, поставили теннисные столы и напитки для сотрудников в свободном доступе. А в лифте не надо нажимать кнопку, а просто называешь этаж. Не по мне, но все же очень шикарно. Я знаю, что вечно слишком много болтаю про Джоанну. Но действительно, так чудесно было её повидать. Она даже обняла меня, как полагается, потому что мы были не одни. Потом Элизабет вышла помыть руки. Я зашла на чайник кросс, чтобы вы не считали меня сверхчеловеком. Как только она скрылась, Джоанна так и просияла. Мам, убийство или что-то в этом роде? Совсем как ребёнок. Я давным-давно её такой не видела. Ему проломили голову, Джолло, подумать только, ответила я. Именно этими словами и, по-моему, тот факт, что она не скривилась и не запретила называть себя Джолло, а многом говорит. Между строк она и на ощупь, и на вид что-то похудела. По-моему, новый парень ей не подходит. Я готова была воспользоваться случаем и сказать пару слов, а потом подумала: "Не испытывай удачу, Джойс". Мы сидели в комнате для совещаний, а там стол сделан из самолётного крыла. У меня хватило ума не показывать удивления при Джоанне, но честное слово, это что-то. Однако я держалась, будто каждый день вижу самолётные столы. Элизабет переслала ей все материалы по электронной почте, а Жуана передала их своему помощнику Корнелиусу. Корнелиус, кстати, американец, чтобы вы не удивлялись такому имени. Он спросил Элизабет, где она получила все эти документы, а она сказала: в реестре юридических лиц. А он: что в реестре таких документов не получишь, а она Тогда мол, я в этом не разбираюсь. Мне ведь уже семьдесят шесть. Я слишком разболталась. Короче говоря, компания Вентума в полном порядке. Он знает, что делает. Но вот Карнелиус обнаружил два очень любопытных обстоятельства, о которых мы расскажем представителям полиции, когда они к нам доберутся. Все это, Алисабет. тоже вложила в свою голубую папку. Жуанна была остроумной, яркой, очаровательной, а я уже боялась, что в ней ничего этого не осталось. Нет, всё на месте. Может, у неё только для меня этого не осталось. Я и раньше рассказывала Элизабет про Жуанну, что мне кажется, мы не так близки, как обычно бывают матери с дочерями. Са Лиза, бит почему-то хочется говорить на чистоту. Она знала, что мне не весело. Только сейчас я подумала, а может, вся поездка была затеяна только ради меня? И в самом деле, много кто сумел бы сказать нам тоже, что и Карнелиус. Так что, может быть, не знаю. Прощаясь, Джоанна обещала подъехать в выходные посплетничать. И я сказала, что это замечательная идея, и можно будет съездить в Фархевен, а она сказала, что очень охотно съездит. Я спросила: "Не приедет ли с ней молодой человек?" А она усмехнулась и ответила: "Нет. Такая у меня девочка". Мы могли бы также на такси вернуться на вокзал, но Элизабет захотелась прогуляться, и мы пошли пешком. Не знаю, Представляете ли вы, мейфер в тамошних магазинах ничего не купишь, но все равно было очень приятно. Мы выпили кофе в Коста, красивое здание. Элизабет сказала, что в тамошнем пабе любили выпить и она и многие ее коллеги. Мы там немножко посидели, обсуждая, что узнали. Если судить по сегодняшнему дню. Расследование убийства обещает быть невероятно увлекательным. День выдался долгим, а приблизились ли мы к поимке убийцы, судите сами. Кажется, Джоанна сегодня увидела меня с новой стороны, или, может быть, я её глазами увидела себя с новой стороны. В любом случае, очень приятно. И ещё В следующий раз я расскажу вам про Корнелиуса. Он нам понравился. В посёлке уже почти темно. Как проживёшь жизнь, научишься считать хорошие дни, прячешь их в карман и носишь с собой. В сегодняшний день я спрячу в карман и пойду ложиться. Под конец скажу, что на чарин кросс я заглянула в Маркс и купила пару банок джина с тоником. Мы с Элизабет распили их в вагоне на обратном пути.